Глава 31. Проводив ромку с Варварой, начала собираться на работу, заехала к себе в квартиру переодеться и взять необходимые вещи и написала Илье. Честно, я даже предполагала, что он может мне не ответить. И наверное, сделай бы он так, я бы поняла его. Но мне все же надо было с ним объясниться. Из-за всей этой ситуации внутри сидело неприятное чувство, которое меня грызло и не отпускало заставляя чувствовать себя тварью. Он ответил, и мы договорились встретиться в ресторане гостиницы, в которую он остановился. По пути в ресторан позвонила дяде Вадиму, предупредила, что задержусь, и поспешила на встречу с Уваровым. Илья сидел за столиком, когда я вошла. Сдержанное приветствие и холодная галантность. все так же встал, как и всегда, чтобы отодвинуть стул и помочь мне сесть. "Привет", произнесла, чувствуя себя не в своей тарелке перед ним. Привет. Закажешь что-нибудь? Нет, спасибо. Илья, я выдержала паузу, стараясь подобрать подходящие слова, но выходило плохо. Прости, что все так получилось. Мне жаль, правда. Говорить было тяжело, как и смотреть ему в глаза. Жаль, что просто меня использовала, Прилетела вполне заслуженно. «Все не так. Я понимаю, что в твоих глазах я сейчас выгляжу как тварь, но я правда считала, что у нас все может получиться. Просто обстоятельства очень быстро изменились, и я не успела с тобой поговорить. Правда, я не хотела, чтобы все так вышло, и у меня не было умысла тебя обидеть или как-то использовать. Твое появление да еще и с таким контекстом было для меня большой неожиданностью. Я не ожидала, прости меня. Сонь, я взрослый мальчик, переживу, он сдержанно улыбнулся. Как понимаю, Вэнс, ты не вернешься?» Скорее нет, чем да. Папа предложил мне должность у себя на заводе. Я уже согласилась. Илья снова улыбнулся, отведя на мгновение взгляд на окно, прекрасно понимая, что это не основная причина моего решения тут остаться. Тогда желаю тебе счастья, снова смотря мне в глаза. Спасибо тебе за все, И еще раз прости меня. Он кивнул, отпивая свои чашки кофе, и я поднялась со своего места, так же сухо попрощавшись, вышла из ресторана. В душе все еще было неуютно, но уже гораздо легче. Надеюсь, со временем все уляжется. Я искренне желала, чтобы Уваров встретил хорошую девушку, которая бы ответила ему взаимностью, и все у него получилось. И счастье, и семья, и любовь. Он этого заслуживает. Хороший мужик, только не мой. День на заводе был насыщенным. Сегодня было три отгрузки и несколько новых заявок на поставки. Отдел рекламы, что ли, вспомнил, что на работу ходят, чтобы работать, а не кофеек попивать. Работа в целом кипела, как и мой мозг. Помимо работы, еще Шатохин в обед прислал сообщение, что ждет меня сегодня на кольце и что явиться нужно обязательно. Сегодня последняя тренировка перед фестивалем. А потом позвонила мама, которая была очень недовольна тем, что узнала о грядущей свадьбе своей дочери от тети Дины, и просила явиться для раздачи родительских пиздюлей и обсуждения свадебных хлопот. Что-то я в последнее время везде опаздываю с нужными разговорами. Пообещала заехать, но не факт, что сегодня. Почему всегда так в моей жизни? Либо не происходит совсем ничего, и тоска хоть вешайся, либо происходит все, и сразу. Варвара все таки ни под каким предлогом не согласилась ехать к бабушке с дедушкой в субботу, поэтому пришлось брать ее с собой на кольцо. Очень уж ей хотелось увидеть, как тетя Соня будет ездить на мотоцикле. Шатохин весь в мыле носился из одной локации в другую, решая организационные вопросы. Я тоже занимался организацией, только другого толка. Обещал же лавровые шарики, цветочки, и красиво, приходилось выполнять обещанное. После выступления фристайлеров и развлекательной программы на заезд вышли три команды: наша и две из других регионов. Мы с Варварой и Шатохиным заняли место у ограждения. Так, чтобы были видны экраны, на которых транслировались разные участки трассы. Варвара безошибочно узнавала от Софью, когда камера успевала ловить ее эндуро, а у меня замирало сердце на опасных моментах, как и раньше, когда она еще подростком откатывала соревнования. И не имело значения, что опыта у нее уже больше и призовых мест в копилке достаточно. Я все так же волновался, как и тогда, когда она впервые села на мотоцикл. На первой позиции, уже спустя 15 минут, вышли наши, неожиданно для всех, Котов, который всегда показывал средний результат, и Лаврова. Финишировали они тоже также вместе, обойдя всех соперников. Котов лишь на долю секунды уступил Лавровой. За ними шло три участника из других команд. А дальше снова наша пятерка. Неплохой результат, вполне дающий надежду занять призовые места. Как только участники остановили свои эндуры и сняли шлемы, Лаврова окружили уже подготовленные мной люди с воздушными серебряными и черно-оранжевыми шарами в руках. А я, передав Варю Шатохину, дал знак нашим звуковикам, чтобы включили выбранный мною трек. И вооружившись букетом цветов, пошел к ней. «Франц, что это? Шарики, цветочки и красиво. Все, как ты хотела. Выходи за меня, Софья Денисовна". Вручил ей букет и протянув раскрытую коробочку с кольцом. Она рассмеялась, сняла перчатки и протянула руку, чтобы я надел кольцо. «Еще результаты заезда не объявили. Вдруг мы в пролете?» Так и быть, возьму тебя в жёны, даже если ты продула заезд. Твой ответ. Конечно, да, Франц. У нас же свадьба через месяц. Заключил ею смеющуюся в объятие, целую на виду у всех. Вокруг раздавался смех, шум, поздравления. Ликования, расстроговшись от толпы, Варюша тут же подбежала к нам попросить шарик. Вручили ей целый ворох, а еще Соня отдала ей букет. "Папа, ты как волшебник сегодня", выдала дочь, заставляя нас рассмеяться. Поднял ее на руки, одной рукой удерживая Варю, второй обнял Софью. В турнирной таблице мы заняли первое командное место. Также награждали индивидуально тех, кто финишировал первыми. Шатохин прыгал от счастья. Его усилия не пропали даром. Нам же это уже было не так важно. Хотелось домой, чтобы остаться наедине в нашем уютном маленьком мирке. Но, к сожалению, это было пока неосуществимо. осуществимо. взбудораженные новостью о свадьбе родители обрывали нам телефоны звонками и сообщениями. Поэтому после объявления победителей мы отправились к ним. Да и Варюша, насмотревшись на мотоциклы и насладившись вдоволь сладостями, которыми с избытком ее угощал Миха. Захотела к бабушке и дедушке